Глава 14. Что же получается? Эта женщина тоже знает о АСС. Тот гангстер, не то кореец, не то китаец, говорил, что АСС всего лишь выдумка, сюжет для ужастиков. Однако у Хани появились сомнения. Вдруг такая контора существует на самом деле и имеет отношение к смерти Рурика? А выслушав эту женщину, он почувствовал, что всё происходящее с ним в последнее время связано одной нитью. И у него возникло подозрение, не стал ли он пешкой в игре затейной АСС из-за своего желания продать свою жизнь. Но если взглянуть с другой стороны, разве стала бы женщина, принадлежащая к такой мощной организации, столь безбеспечно о ней упоминать? Да никогда. Она просто честно рассказала Ханиве о встрече с иностранцами в Тигасаки, только и всего. А что такое АСС, решил спросить он? Вы правда не знаете? Agency Confidential Service. тайной организации. Говорят, она связана с контрабандой наркотиков. Откуда же вам она известна? В нашу библиотеку захаживал один иностраннец. Оказалось, что он наркодилер. Он приходил каждый день и все восхищались. Ого, это ж надо, как человек занимается. Очень общительный, и симпатичный. Говорил, что он из университета в Лос-Анджелесе, адъюнкт-профессор. Исследовал что-то по истории Японии. Каждый день ходил в читальный зал Ну мы и думали, что он известный специалист. Довольно скоро я заметил одного японца, похожего на безработного, который всё время садился рядом с этим иностранцем. Похоже, у них нашлось что-то общее, потому что этот человек тоже брал книги исключительно по истории Японии. Одна моя молодая коллега как-то заметила. До чего дошло? Иностранец учит японца нашей истории, потому что гораздо лучше её знает. Всё с ног на голову перевернулось. Скоро этот самый иностранц завёл знакомство с девушкой, работавшей за регистрационной стойкой, и предложил ей попить кофе где-нибудь по соседству. К её неудовольствию, он оказался очень осторожным человеком и попросил, чтобы она пригласила подругу, соблюсти приличия. Девушка, конечно, надулась, когда иностранец позвал ещё и меня. И идти не очень хотелось, но я всё-таки решила не отказываться. Когда же это было? Ага, в мае прошлого года. У меня от того вечера остались глубокие впечатления, поэтому я помню всё очень отчётливо. Библиотека только что закрылась, солнце ещё ярко светило, заливая своими лучами всё вокруг. А мы шли по красивой аллейке в сторону центральной улицы. Мы решили отвезти иностранца в одно кафе, куда часто ходили. Все трое были в приподнятом настроении, испытывая радостное возбуждение, к которому примешивалось ещё что-то вроде соревновательного азарта. Устроившись в кафе, Принялись болтать о том и сём. Иностранец был очень разговорчив, по японски говорил хорошо. Находясь в компании двух прекрасных дам за чашкой чая, которую привезли в Японии южные варвары, я представляю себя сёгуном Токугаво, сидящим в окружении на ложнице во внутренних покоях своего дворца, говорил он. Примечание. Южные варвары так в шестнадцатом-семнадцатом веках японцы называли пребывающих на японские острова иностранцев. Такое название закрепилось в первую очередь за португальцами и испанцами, первыми европейцами в Японии, потому что они приплывали с юга и высаживались на острове Кюсю. Токугава династия военных правителей, под властью которых Япония пребывала с 1633 по 1868 годы. Конец примечания. Мы покатывались со смехом. Кому-то такая шутка, возможно, покажется довольно грубоватой, но в исполнении мистера Додуэла Так звали иностранцы. Она звучала вполне безобидно. Его японская речь не хватало эмоциональности. Вещал мистер Додуул как-то слишком гладко, как хорошо смазанный автомат. И вот посреди не пустой болтовни он вдруг спросил: «А вы знаете, что такое ССС? Телекомпания, да? Что-то мы про такую в Японии не слышали. Американская, наверное?» Начала гадать моя подруга. Или фирму по производству телеборудования? А может, международный сельхозкооператив? Она старалась продемонстрировать перед иностранцем всё, что только знала. Я бросила в его сторону сердитый взгляд. Мистер Доддл выслушал её, широко улыбаясь, и сказал: "Последний ответ тепло. Это действительно международная организация, только называется по-другому. EZ Confidential Service. Есть такая тайная организация, довольно опасная, говорят, и она совсем рядом". Мы слушали его с трепетом, а мистер Доддл продолжил: Видел я японца, который всё время подсаживается в читальном зале ко мне и лезет с вопросами по истории. Таких надоедливых типов в вашей библиотеке больше нет. Он меня достаёт своими глупыми вопросами. Как-то он спросил, сколько детей было у Масасиги Кусуноки. Примечание: японский политический деятель и военачальник 14 века. Конец примечания. Я об этом понятия не имею и просто отмахнулся от него. 10 Как же он вдруг просиял? Теперь я понимаю, что мой ответ по чистой случайности оказался контрольным словом, отзывом на пароль. А паролем был вопрос о детях. Однако и после этого мой молодой любитель истории оставался на стороже и никак передо мной не открылся. А позавчера взял и заявил. И все-таки вы не из АСС. Я растерялся и спросил: а что такое АСС? Эзи Конфиденциал Сервис? Ну да ладно, я обознался и чуть было не убил вас. Мура ответил он и быстро удалился. У меня в глазах потемнело, и я невольно провёл рукой по затылку. Похоже, меня приняли за члена этой организации. Какой ужас! Надо было вам сразу в полицию, сказали мы в один голос. Не стоит ворошить муравейник, можно сделать только хуже, с кривив рот тихо проговорил мистер Додул. После того дня мистер Додул больше в библиотеке не появлялся. Но я навсегда запомнил это название ACS.